covid 19 и прелестная Анжела Находясь в реанимации больницы Лапина, я видел свою коронавирусную смерть, похожую на черную американскую коммунистку Анжелу Дэвис. Я обредил. Мне хотелось спросить ее, помнит ли она тот приезд в СССР, когда после посещения Москвы-Ленинграда Оказалась в Тпилиси и плясала босиком на какой-то веселой вечеринке, разбросав босоножки по разным углам кабинета директора киностудии Грузия фильм Резочхиидзе. Но не спросил, так как потерял сознание. Какое-то время спустя я вновь увидел ее. Она, Анжела, стала ростом с медведя, что взлетел над Олимпийским стадионом в Лужниках, Я бредил при температуре 41 градус. Коронавирус атаковал меня. Мозги взрывались какими-то странными видениями. Анжела-медведь, влекомая воздушными шарами, медленно взлетала над стадионом Лужники. В реанимации осталась остроточная коса убийцы. 80 тысяч зрителей смотрели ей под юбку и ничего не видели так как там ничего и не было. Черное на черном, как квадрат Малевича. Я вновь потерял сознание. Реанимацию посетил Марк Курцер, директор больницы Лапина. С ним дежурные врачи. Он сказал, «Иракли, все будет хорошо». Я верил ему. Он точный человек. Собственно, он-то и спас меня. «Спасибо, Марк. Спасибо, Костя Эрнст. Спасибо, Денис Ивстигнеев. Вы вызвали ли меня из объятий Анжелы Дэвис? Черных объятий. Дома в старом журнале «Иностранная литература» я прочел автобиографию Славомира Рожика, выдающегося польского писателя, которого непонятно почему в свое время обошли Нобелевской премией. После некой странной болезни Мрожик вернулся домой и не смог повернуть ключ в своей двери от слабости и бессилия. То же самое случилось и со мной после больницы. Один к дому. Хочу похитить из его автобиографии несколько строк. И я потерял способность к восприятию таких понятий, как верх-низ, право-лево определение расстояния и времени. Я читаю, но не понимаю того, что читаю. Я разучился пользоваться компьютером, разучился писать ручкой, разучился считать. Тома Стенко попросила меня в те дни написать «Ираклию 80 лет». Я долго думал, глядя то на лист бумаги, то на Тому и написал. Ираклий, 0,8 лет. Тома засмеялась. Засмеялись наши дети. Я не понимал, над чем они смеются, читая 0,8 лет. Дальше Морожек пишет. Я знал несколько иностранных языков. После возвращения из больницы оказалось, что не могу говорить ни на одном. Необходимость выйти на улицу вызвала во мне решительное сопротивление. Через какое-то время мне очень захотелось снова писать. Но как? Лечение требовалось необычное. Мы начали составление первых правильных фраз. В моем случае Томас Стенко и Герман стали меня многому обучать заново. Мы составляли простые предложения, арифметические упражнения, задачки для четвероклассника, которые я усердно выполнял. Не очень быстро, но дела пошли на поправку. Ко мне постепенно возвращалась память. Та ее часть, что не успела похитить Анжела Дэвис. Я стал переписывать названия любимых книг. «Двенадцать рассказов-странников» — Гарсия Маркес. «Анна Каренина» — Лев Толстой. «Шум и ярость» — Уильям Фолкнер. «Почтамп» — Чарльз Буковский. Кролик Беги, Джон Абдайк, Чапаев и Пустота, Виктор Пелевин, Донна Флора и двое мужа, Жорж Амаду, Одесские рассказы, Исаак Бабель. И еще 117 других названий книг и фамилий их авторов. Это была библиотерапия. Ко мне стали возвращаться и сюжеты. Я вдохновился, уверовал, что смогу написать свою книгу и стал писать, пользуясь всем тем, что было спрятано в шести ящиках моего письменного стола. Я заново стал открывать свою жизнь. Носороги заулыбались, довольные, заурчали. Вот еще одна затерянная рукопись.